Вероника Лесневская. Нянька наоборот. Синдром курортного романа. Глава первая. Вилен. Хочешь остаться со мной навсегда? Будто откуда-то издалека доносится тонкий приятный голос, и, проникая в голову, тут же отключает разум. А я тем временем тону в манящих глазах цвета карамели. Передо мной не девушка, а ангел во плоти, окруженный ореолом яркого солнечного света. Высокая, стройная, с горделивой осанкой и слегка надменным выражением на милом кукольном личике. Идеальное тело прикрывает раздельный купальник персикового цвета, поверх которого накинута прозрачная туника. бэйби ситер Громче повторила девушка, щелкнув пальцами, и, кажется, она изначально говорила вовсе не то, что я хотел услышать. Мой мозг сам придумал, сам поверил. А жаль. Не дождавшись от меня реакции, красавица нервно запустила руку в свои влажные после пляжа и немного спутанные волосы цвета темного шоколада. Так бы и съел. Уф, он что, не говорит по-английски? Выдохнула сердито и собралась уходить. «Подождите!» – откашлялся я и легко обхватил ее запястье, притягивая к себе. «Вы знаете русский! Что же вы молчали тогда? Мне нужна нянька, срочно!» Импульсивно, с налетом стервозности, бросила она, отдергивая руку. «Мне сказали спросить в администрации отеля». «О да, я готов быть твоей нянькой», – отстраненно проговорил я, продолжая скользить взглядом по ее точеной фигуре. Это вообще законно быть такой притягательной? Кто-нибудь вызовите полицию, потому что меня прямо сейчас убивают своей красотой. Что? Нахмурилась девушка и сложила руки на груди, словно прикрываясь от меня. Поздно, малышка. Я уже все увидел, оценил по достоинству и решил, что надо брать. Зверните, пожалуйста, можно без бантика. Говорю, вы обратились по адресу. Совладав со своими внутренними демонами, произнес деловитое. «Я именно тот, кто вам нужен. Высококвалифицированный нянь. И готов помочь. Когда приступать к работе?» «Сегодня. Прямо сейчас», — замялась девушка, внимательно сканируя меня с головы до ног. «А фотоаппарат вам зачем?» — спросила вдруг, остановившись на моем марке втором. В этот же момент к ней подошел мальчик и, поправив на переносице очки, с подозрением посмотрел на меня. Как-то я упустил тот факт, что работа няням предполагает общение с детьми. Ладно, придется импровизировать. И кем он интересно приходится этой девушке? Такие же темные волосы и карие глаза, а смотрит так пристально, будто все обо мне знает. Неужели сын? Хотя она выглядит слишком молодой, чтобы быть мамой. Или просто хорошо сохранилась? Даже если и сын. Ничего, усыновим. Самому трудиться не придется. Сразу готовый ребенок, без пеленок и ночных криков. Будто слыша мои мысли, мальчик недовольно свел брови и чуть ослабил ворот белоснежной футболки пола, застегнутой на верхней пуговице, несмотря на жару. А фотоаппарат? Протянул я и тут же прицелившись щелкнул затвором, сделав снимок девушки с ребенком. Чтобы не перепутать, кому потом ребенка возвращать. Вот, по фото сверяться буду. Широко улыбнулся и подмигнул мальчишке, но тот вопросительно изогнул бровь. Так, друг, мы потом поговорим о твоем поведении. Знаете, мы, наверное, поищем другую няню. Взяв ребенка за руку, красавица развернулась, чтобы уйти. Я же не серьезно! спохватился я. Вы шуток не понимаете, ну. В этот момент мальчишка жестом подозвал ее, и, дождавшись, пока она наклонится, что-то шепнул на ухо. «Как уже идут сюда?» – воскликнула девушка, резко подскакивая, и перевела на меня свои глаза крамильки. Некоторое время изучала меня со смесью недоверия и взволнованности, а потом, топнув ногой, раздраженно фыркнула и подошла ближе. «Пожалуйста, скажи, что у тебя есть профильное образование и все рекомендации». Обреченно прошептала она, неожиданно перейдя на «ты». Впрочем, мне это даже понравилось. Так мы стали немного ближе. «У меня есть...» — послушно повторил за ней, не в силах противостоять гипнотизирующему обаянию. «Не мне!» — рявкнула сердито, капризно надувая губы цвета спелой малины. «Интересно, а на вкус они такие же?» «Скажешь, это им!» вырвала меня из фантазии и указала пальцем куда-то вдаль. И убедительней. Через просторный холл четырехзвездочного отеля степенно и важная, как королевская семья, шествовала супружеская пара. Мужчине на первый взгляд было лет под пятьдесят. Худосочный, высокий, в очках и футболке пола. Совсем как тот мальчишка, которого я подписался нянчить. Они словно с одного завода, только год выпуска разный. Однако отдельного внимания заслуживала женщина. Полноватая, в однотонном хлопковом платье до пяток, она шла чуть впереди, обводя высокомерным взглядом попадающихся на ее пути курортников, словно недостойных букашек. «Я должна была найти няню для брата еще до нашего приезда сюда, заранее позвонить в местное агентство». Чуть слышно бубнила девушка рядом со мной, буравев взглядом приближающуюся пару. Брат, значит? Ладно, с этим хоть разобрались. Осталось узнать ее имя. Дальше дело техники. Втереться в доверие стариков и забрать их дочь под венец. А что? Пришел, увидел, утащил в пещеру. Но я забыла. Продолжала откровенничать моя будущая жена, пока я просто наслаждался ее голосом. Если мама узнает об этом, то опять будет упрекать в безалаберности вздохнула огорчённая. В этот момент её тон показался мне грустным и обиженным. Не удержавшись, я как бы невзначай провёл подушечками пальцем вверх по её руке, пытаясь таким образом успокоить и приободрить. Красавица вздрогнула и ошеломленно посмотрела на меня, отодвигаясь подальше. «Всё будет хорошо», — подмигнул ей, но она почему-то разозлилась. «Вот такая женская благодарность за поддержку». «Я об этом пожалею», – недовольно вздохнула, опуская голову. «Ангелина, нам выезжать через час, а ты все еще в таком виде!» – ахнула важная женщина, стоило лишь ей подойти к нам. Своей манерой поведения она будто показывала, кто в доме хозяйка. «Няня для Георгия уже прибыла, я надеюсь?» Я ухмыльнулся от того, как она произнесла полные имена своих детей. А почему бы сразу не по отчеству? В том, что это мать семейства и по совместительству моя будущая тёща, я не сомневался. И, судя по первому впечатлению, та ещё мадам. С тестем, кажется, повезло больше. Хотя пока что трудно судить. Невозможно раскусить человека, который всё время молчит и делает вид, что его не касается происходящее вокруг. Странная семейка. Но что поделать, родню не выбирают. Um... Растерялась Ангелина и неуверенно посмотрела на меня, все еще сомневаясь в правильности своего решения. «Да, ангелочек, ты сделала верный выбор, подойдя ко мне. Причем один на всю жизнь. Здравствуйте, меня зовут Велен Сергеевич». Протянул руку для приветствия и одарил мадам сияющей улыбкой. «И я ваша няня». Женщина замялась на секунду, но все же протянула мне свою ладонь которую я галантно поцеловал. Потом пожал руку ее мужу и с чувством выполненного долга выдохнул, однако рано расслабился. «Изольда Генриховна!» — представилась мадам и, подумав, добавила. «А это Аркадий Ильич!» — указала на своего супруга. «Образование, рекомендации?» Строго спросила она, смотря при этом не на меня, а на взволнованную дочь. Ангелина в данный момент была похожа на маленькую черепашку, которая пытается спрятаться глубже в свой панцирь. Куда вдруг делась ее уверенность в себе? Надо спасать девчонку. Образование высшее, психолого-педагогическое. Соврал, глазом не моргнув. Курсы нянь в Англии и США. Продолжал говорить, что в голову взбредет, внутренне переживая, не перегибая липалку. Но, судя по довольному лицу, Изольды Генриховны ее все устраивало рекомендательные письма от престижных агентств россии и мира ангелина аркадьевна все проверила с особым почтением выделил имя своего ангелочка а она даже закашлялась от смущения коллега значит выдала вдруг женщина и я понял что миссия провалена и что вы думаете о современных методиках воспитания детей решила подловить меня она а Ангелина тем временем шумно выдохнула Думаю, эта тема требует более детального рассмотрения. Скажу ли, что являюсь скорее приверженцем классики, чем новомодных веяний. Пространно ответил я, сам удивляясь, что за чушь несу. Но, кажется, эта чушь сработала. Изольда Генриховна одобрительно кивнула, после чего снисходительно посмотрела на дочь. Собирайся, Ангелина, а я пока введу в курс дела Велена... Пару раз небрежно щелкнула пальцами, заставив меня внутренне закипеть, но внешне я оставался спокоен. «Сергеевича!» — с ухмылкой подсказал я. «Да, верно!» — небрежно махнула рукой, после чего направилась в сторону лифта, жестом приказав следовать за ней. «Что ж, вечер обещает быть интересным». Заметив молчаливое замешательство Ангелины, я положил ладонь на ее спину обжигаясь жаром нежной кожи сквозь невесомую тунику, и слегка подтолкнул вперед. Девушка возмущенно передернула плечами, сбросила мою руку, стрельнув напоследок яростным взглядом, и уверенно зашагала за матерью. «Строптивая. Мне нравится».